Глава двадцать Пепел и скорбь. Души царицы мечей и воя ночи заточены магией, но четырехруки тела их сожжены в драконьем пламени. Только драконы, существа, порожденные из божественной крови, способны одолеть своих создателей. Между мифами и реальностью. Первое издание. Итак, все встало на места. Теперь я знала, какую роль играю в плане Валанты и почему должна быть на балу вместе с Рафаэлем. У нас оставалось мало времени, и почти все свое свободное я посвящала тренировкам. Будет сложно. Я должна суметь остановить Валанты, пока он не притворил в жизнь задуманное. Да, на моей стороне будет Рафаэль и толпа королевских солдат. Но нельзя забывать, что Рафаэль, пока жив его хозяин, Марионетка с ослабленными нитями. Воланты ничего не стоит их натянуть. А солдаты вряд ли выстоят против древнего вампира и его отродей. Валанты уже говорил, что возьмет с собой жен. Они — дополнительная угроза. Заклинание высвобождения, чтобы сработать, должно быть написано вновь рукой того, в ком течет кровь заточивших воя ночи. Легенды утверждают, что его пленили сами драконы и рожденные, так что я идеально подхожу на роль. Однако бумажной работой она не ограничивается. Похоже, скоро Валанты пригласит меня, чтобы высечь на его оружие ключевые символы заклинания. Этим же оружием Валанты принесет четыре жертвы, чтобы доказать, что может и достоин пробудить древнее божество» прах господствующего над ним, чтобы доказать силу и могущество, ведь теперь не будет никого значимее восставшего бога. Эта роль уготована королю Артери, потому что лишь он стоит над Валанте. Плоть убитого раба, как знак жертвенности во славу вою ночи. Это место займет Рафаэль, добровольно отданная кровь заклинателя или его потомка. Чтобы разрушить наложенные цепи. Значит, я еще нужна Валанте, живой и расположенный к нему. И, наконец, жертва самого взывающего. Чтобы впустить в себя дух божества, достаточно нескольких капель крови. Но ритуал на этом не кончается. Чтобы вой ночи переродился в новом теле и обрел полноценную мощь, Валанте должен умереть пожертвовать собой и уступить тело Богу. Что-то мне подсказывало, что Валанта так не поступит. Он наверняка надеется сохранить и силу Воя, и собственную жизнь. Бессмертный он может веками сохранять свое могущество, пока это ему не наскучит или он не совершит ошибку. И тогда мир накроет тьма. Клетка, мысленно приказала я, и сжала руку в кулак. Когти впились в кожу, показались красные капли. По телу прокатился жгучий импульс, и на миг оно будто перестало мне принадлежать. После этого воздух пронзило несколько ярких лучей. И мне откуда было пробиться? За окном поздний вечер, а единственная свеча в моей коморке не источала столько света. Источником была я. Мне даже казалось, что и кожа моя чуть светится, как капелька воска, застывшая на пару секунд под горячим огоньком. Или это только чудилось из-за светящихся струн, повисших в воздухе на манер прути в клетке. Хорошо, но можно лучше. Я все еще недостаточно контролирую силу Яснары. Свет слушается меня, но указания исполняет не точно. Например, сейчас. Я представляла более частые прутья, такие, чтобы между ними и руку нельзя было просунуть. «Не пытайся покорить вековую мощь за несколько месяцев!» Голос Яснары звучал тягуче и довольно. «Думаю, ей нравилось, что солнце вновь слушается ее, пусть и не без моего участия. В перерывах между тренировками» Яснара рассказывала, что после того, как Войной ночи сделал ее подобной своим чудовищем, пользоваться силой света стало почти невозможно. Магия обжигала даже свою хозяйку, не признавая в ней владычицу. Может поэтому Яснара не злилась, что со мной она в заточении. Оно ей даже в радость, ведь она может вновь выходить под солнце и моими руками пользоваться силой. Задумавшись об этом, я вновь пыталась придать свету нужную форму. На этот раз я решила наколдовать зависшую в воздухе стрелу, сотканную из невесомого сияния. Это несложная фигура, но и не слишком простая. Есть над чем потрудиться. Кровь уже стекала по руке, поэтому мне оставалось только сосредоточиться. Я закрыла глаза, отталкивая все отвлекающие образы и звуки. Закрыла на замок воспоминания о Рафаэле, с которым мы виделись каждый день, навели себя так, будто ничего не случилось, будто не было ни поцелуя, ни проникновения в мысли друг друга, я убедила себя, что меня это не трогает, и заставила сердце покрыться ледяной коркой. Выбросила из головы мысли Абантинуа, которая ответила лишь на одно мое письмо из десятка. «Я рада, что все удалось», — значилось в записке а потом Анти перестала выходить на связь. Не думала ни о маме, которая меня бросила, ни о Каяне, что оказался совсем не тем парнем мечты, каким он не виделся. Не вспоминала о Найваре, которая прикипела всей душой. Я ничего не видела и не слышала, полностью концентрируясь на своей цели. И когда открыла глаза, поразилась, как точно магия приблизилась к моей фантазии. Только оперение у стрелы получилось чуть короче задуманного, а в остальном — большой прогресс. «Видишь? Практика поможет отточить любое умение», — сказала Яснара, пока я разглядывала получившуюся стрелу. Та крутилась в воздухе, повинуясь каждому взмаху пальцев. И лопнула, рассыпавшись на искры, когда дверь внезапно распахнулась. Я оцепенела от ужаса прижимая пальцы к приоткрытому рту, на пороге стояла Сари. Она смотрела на меня настолько широко распахнутыми глазами, что те, казалось, выцвели от ужаса. «Сари...» Я глупо надеялась, что все обойдется, но в воздухе до сих пор парили тающие искры. Я шагнула ей навстречу, но Сариэль выставила вперед дрожащую руку и отшатнулась. «Она все видела», — рычала Яснара. Сари. Нельзя, чтобы она ушла. Нам нужно поговорить, все обсудить. Я поясню, что все в порядке, это не запретная магия. Я не отступница, я... Поздно. Нельзя, чтобы кто-то узнал о тебе. Сари, пожалуйста, постой. Она выронила из протянутой руки что-то маленькое, но звонкое. Монета прокатилась по полу и стукнулась о носок моей туфли. За... краски! Сбивчиво бросила Сари и кинулась бежать. Я рванула за ней. Почему она не постучалась? Почему я была такой идиоткой и не заперла дверь? Привыкла, что никто, кроме Рафаэля, не приходил ко мне ни разу. Вот и расслабилась, дура. Используй силу. Поймай ее, пока никто не видит. Пока никто не узнал. Не могу. Я раню ее. Сари бежала, путаясь в пышной юбке красного платья. Рыжие волосы разметались по плечам, из прически выпало несколько заколок с блестящими камнями. Сари даже не попыталась их поднять. Обернулась лишь раз, пронзив меня таким испуганным взглядом, что я запнулась. Мне будто снова десять, и меня шарахаются. Магия пробудилась, но я еще не умею ее контролировать. Я опасна. Я могу случайно убить. Страх стиснул горло. Дышать стало тяжело. Я не хотела догонять Сари, но здравый смысл и чувство самосохранения толкали в спину. Нет никакой гарантии, что Сериэль будет молчать. Она найдет способ призвать рыцарей. Начнутся разбирательства, и даже если они кончатся не моим усмирением, жизнь прежней не будет. Хотя бы потому, что Валанта узнает и точно заподозрит неладное. Может, он даже убьет меня. «Да, план по возрождению воя ночи будет сорван. На время. Но рано или поздно найдется другой полукровка. И все начнется сначала. Сари!» Она добралась до лестницы и торопливо засеменила по ступеням. Я бежала следом, а потому отчетливо увидела тот момент, когда с рельс и кубарем покатилась вниз. Сердце на пару секунд будто перестало биться». Я, не дыша, наблюдала, как Сари пересчитывает спиной, шеей и боками ступени. Боялась, что когда тело остановится, Сари даже не пошевелится. С души точно валун упал, когда в гробовой тишине я услышала сдавленный стон. Сари жива. «Добей её!» — рычала Яснара. Но я отмахивалась от ее голоса, как от назойливой мухи. «Она все видела. Она расскажет всем». И ты убьёт тебя. Сари. Я подбежала к ней и нерешительно протянула руку, чтобы помочь подняться. Давай, хватайся. Я воровато озиралась, с содроганием ожидая, что вот-вот из-за угла или из тени появится кто-то из слуг. Один свидетель ужасно, Но если их станет больше, катастрофа. Не трогай меня. Надрывно крикнула Сари и кое-как из последних сил отползла к стене. Вжалась в нее спиной и смотрела загнана, будто я протягивала ей не руку, а кости. Я столько раз видела страх, отвращение и даже ненависть во взглядах, направленных на меня. И до недавнего времени это всегда были люди чужие или малознакомые. Но теперь мое сердце снова трещало и звенело осколками при каждом болезненном ударе. Ничего плохого не случилось. Голос дрожал, не выдерживая тонну лжи, умещенную в несколько слов. Все хорошо. Нет, нет, не трогай меня!» Сари почти визжала. Если бы ее голос не сел из-за страха и переживаний, сюда бы уже наверняка сбежала из ползамка. «Я не сделаю ничего дурного». «Ты не человек», — не унималась Сари. У нее начиналась явная истерика. Я видела, что ты пользовалась чужой, запретной магией. Тебе показалось, — попыталась в последний раз я и вновь протянула Саре руку. Она толкнула ее с такой злостью, что я отшатнулась. До боли прикусила губу и почувствовала соленый вкус на кончике языка. Глупая девочка. Нужно было сразу слушать меня. Сначала я не поняла, что произошло. Тело знакомо отключилось, выйдя из-под моего контроля, а в следующий миг пространство озарилось яркой вспышкой. Воздух накалился всего за секунду. Свечение стихло и сконцентрировалось в одном месте — на полу на лестничном пролете. Там, где лежала Сари. Свет обратился жадным, испепеляющим пламенем. Всё длило считанные удары сердца. Цирель даже не кричала, пока от нее оставался лишь пепел. Всего несколько секунд, и вот уже ничто, кроме серой трухи, не напоминало о существовании девушки, которую я успела посчитать, если не подругой, то хотя бы приятельницей. Руки безвольно опустились вдоль туловища, а по щекам ручьями хлынули слезы. Я завыла в голос, плакала громко, надрывно, не боясь, что кто-то придет. Всё равно от царя не осталось ничего. Яростное солнце, вырвавшееся наружу, уничтожило всё. Не осталось ни костей, ни одежды, ни украшений. «Скоро ты поймешь, что я помогала тебе». Будто издалека на фоне неутихающих рыданий я услышала Яснару. «Иного пути не было. Ты оттягивала неизбежное». «Я не хотела!» — крикнула я, даже не поняв, что сделала это вслух. Ноги подкосились. Я оперлась на перила, чтобы не осесть на пол. Уходить не было ни сил, ни желания. Казалось, я должна лечь на пол и остаться здесь, вместо Сериэль. Я уродка. Чудовище. Она правильно все сказала. В моей жизни нет ничего, за что стоит цепляться. Никого, кто будет скорбеть по мне. Можно было бы подумать о Найваре, но она возненавидит меня, когда узнает, кто убил ее родную сестру. Это случится не сейчас, но молчать вечно я не смогу. Остановлю Валанте и расскажу Найваре правду. Кто-то услышал, что я вою на лестнице, и скоро сюда примчались слуги. Они во все глаза таращились на меня, на пепел, что сквозняк разгонял по лестнице, но не решались приблизиться. «Правильно. Лучше не прикасайтесь ко мне. Не сближайтесь со мной. Теперь даже я себе не доверяю. В любой момент случайная рана может обернуться потерей контроля, как это случилось сейчас. Яснара может убивать моими руками, а я не в силах это остановить. Подобное больше не случится» если все будет идти по плану. Умолкни. Ты убила ее. Я спасла тебя. Я со злостью ударила кулаком о перила. Им хоть бы хны, но собравшиеся вокруг слуги испуганно отступили на пару шагов. «Что-то случилось?» — спросил кто-то. «Тия, почему ты плачешь?» Я слышала крики. «С кем ты поссорилась?» От их глупых вопросов только сводила зубы, но развернуться и молча уйти я не могла, особенно когда за толпой слуг разглядела еще одну фигуру. Найвара стояла за спинами остальных и с жалостью смотрела на меня. Проклятие. Она даже не знала, что случилось, но уже была на моей стороне. Печально, что я этого не заслуживаю. — Всем разойтись! Идите отдыхайте, пока я не придумал вам работу. Я проглотила новый комок рыданий, когда услышала этот голос. Беспомощно реветь перед Рафаэлем, что может быть унизительнее, вытерла слезы тыльной стороной ладони и попыталась хотя бы притвориться, что все в порядке. Рафаэль поднялся напролет, пройдя мимо расступившихся слуг. Он встал напротив меня и оценивающе вгляделся в мое лицо. Я не сомневалась, что оно опухло и покраснело, потому и взгляд Рафаэля не выдержала. Опустила голову почти сразу и до скрипа зубов стиснула челюсти. «Пойдем», — только и сказал он, и первым двинулся по лестнице. Он даже не оборачивался, уверенный, что я следую за ним. Слуги еще крутились у лестницы. Они поглядывали на меня, шептались, и это подгоняло. Если не уйду с Рафаэлем, снова останусь лицом к лицу со слугами и их неудобными вопросами. Но самый сильный толчок мне дала Найвара. Она до сих пор переминалась с ноги на ногу в сторонке и явно хотела подойти. Нет, нельзя, не могу. Это ради Найвары Сыриэль пришла ко мне. Она принесла деньги, которые я отдала ее младшей сестре на краске. Может, хотела отблагодарить и вернуть долг? Но я никогда об этом не просила. Все, что я делала ради Найвары, я делала от чистого сердца. Но это все равно не спасет от ее ненависти, когда правда вырвется наружу. Рафаэль привел меня в свои покои. Они были ближе, чем кабинет, поэтому я не удивилась. Всё же, чем дольше мы будем бродить по замку, тем больше внимания к себе привлечём. «А теперь говори. Что случилось?» Мы стояли посреди комнаты друг напротив друга. Рафаэль сложил руки на груди и внимательно наблюдал за мной. «Тия!» Я качнула головой и прошла к столику у зеркала. Он был ближе всего, а мне требовалось сесть. Ноги дрожали, слабость закралась глубоко в мышцы. Когда я опустилась на стул, Рафаэль приблизился и встал за моей спиной. Я не могла видеть его отражение в зеркале, в которое смотрела, но не сомневалась, что сквозь него Рафаэль наблюдает за мной. Срелью увидела, как я тренируюсь. Ладони сжались в кулаки. И я ее убила. Из зеркала на меня смотрел монстр. Сожаления о сделанном не отменяли того, кем я стала в миг когда Сари обратилась в прах. Но в этой комнате чудовище было не одно. Ты поступила правильно. Я вздрогнула, когда рука Рафаэля легла мне на плечо и обернулась, чтобы видеть его. В красных глазах ничего, кроме ледяного спокойствия. Рафаэль был серьезен, как никогда. «Что? Не делай страдальческое лицо!» Ты поступила разумно, избавившись от свидетеля. Представляешь, что бы случилось, разболтай, девчонка, твою тайну. Боги! Он рассуждал, как яснара, и не видел проблемы в том, что теперь я убийца. Он и сам убийца. Забыла? Можно было найти другой выход. Не знаю для чего, но я сама вгоняла себе под кожу, Острые шипы сожалений и терзала эти раны. Может, потому что понимала, что не получу заслуженного наказания и хотела наказать себя сама? Яснара и Рафаэль на моей стороне, даже если я сама нет. Другой выход. Это какой же? Вырвать ей язык? Запереть в подвале до конца дней? Мы могли бы договориться. Ха! Мечтай. Она бы сдала тебя рыцарем. Яснара уже защищала меня от проверок жрецов. Мой магический фон казался бы им неизменным. После столь серьезного обвинения с тебя бы не спускали глаз. Уверен, тебя бы ждали новые проверки. А я не уверена. Но даже если так, мы бы нашли способ их обмануть. Рафаэль раздраженно скривил губы. «Аваланте? Его бы ты не обманула!» «Я нужна ему для ритуала», — не особо уверенно обронила я. «Зная, что в тебе есть осколок царицы мечей, он бы тебя к ритуалу не допустил», — разумно подметил Рафаэль. «Да, Аваланте бы пришлось начинать сначала и искать нового переводчика, но у него есть все время мира» которым Валанты не стал бы рисковать. Я все это понимала и сама, но не могла смириться со случившимся. Нельзя судить, чья жизнь важнее и дороже. Но именно это сегодня случилось. Соберись. Рафаэль сжал мой подбородок между пальцев и наклонился, заглядывая в глаза. Не смей расклеиваться, когда от тебя зависит так много судеб когда моя судьба зависит от тебя. Я зажмурилась, прогоняя слезы, и отвернулась, заставив Рафаэля отнять руку от моего лица. Конечно, я понимала, как много он ставит на меня. От меня зависело выживет Рафаэль или умрет. Если не смогу вовремя остановить воланты, он убьет Рафаэля ради ритуала. Напасть на воланты придется именно на балу. раньше, опасно. Во-первых, если все случится на балу, на сторону воланты встанут лишь его жены, а на нашу — королевская стража и, может, кто-то из гостей. Нападем раньше и рискуем оказаться в обратной ситуации и слабой позиции. Во-вторых, если даже одолеем воланты до бала, без свидетелей возникнет много вопросов, Начнется расследование, которое может создать проблемы. Ошибка будет стоить нам жизней. Но Валанте ни за что не получит от меня даже пары капель крови, отданной добровольно. Его ритуал обречен на провал, в лучшем случае навсегда, в худшем — лишь в этот раз. «Нет ничего зазорного в том, чтобы защищаться», с леденящим кровь холодом, проговорил Рафаэль. «Любыми способами». Это и делает человека чудовищем. Мы с тобой не люди, Тия. И снова из зеркала на меня смотрели полные слез голубые глаза. Я потянулась, чтобы вытереть влажную щеку, и взгляд зацепился за жесткие темные когти. Затем переполз на чешую на лице, на загнутые кзади рога. «О нет, не смей ненавидеть себя!» Рафаэль наклонился к моему уху. Я знала, что он тоже смотрит в зеркало, но теперь понимала, что видим мы не одно и то же. «Одна жертва во имя лучшей цели не делает тебя монстром». Я всю жизнь пыталась доказать, что не чудовище, которым меня считают, хрипло произнесла я и потянулась, стремясь обнять себя, будто закрываясь от окружающего мира. Рука коснулась ладони Рафаэля, что вдруг легла на плечо. Из дрожащей груди вырвался слабый вздох. «Я никогда не считал тебя чудовищем». Рафаэль сорвал с цветка, что стоял в вазе у зеркала лепесток. Я не могла видеть в отражении вампира, а потому лепесток проплыл по воздуху, будто подхваченный ветром. «Раздражающая слуга», — шепнул Рафаэль, и провел лепестком по моей руке. Я следила за ним и представляла, будто могу видеть отражение Рафаэля, а не крошечный намек на него. Упрямая колдунья. Лепесток двинулся по предплечью. Горделивая, но справедливая. Внутри меня все дрожало. Горечь, скорбь и отвращение к себе все еще сажей оседали на сердце, но оно вдруг... Забилась чаще, стряхивая с себя черную пыль. Смелая союзница. Голос Рафаэля переместился от одного уха к другому. Он обжигал мочку уха и гнал по шее мурашки. Лепесток уже двигался по плечу, едва задевая легкую ткань бежевой блузки, а затем защекотал открытую шею. Я отклонила голову, и губы Рафаэля коснулись кончика уха притворная любовь с глазами цвета неба и волосами, как закатное солнце. Болезненное напоминание о том, что я утратил и больше никогда не обрету. Рука Рафаэля легла на мое горло и мягко сжала его, будто он боролся с желанием придушить меня между страстью и ненавистью, между зависимостью и свободой. Я закрыла глаза и послушно расслабилась. «Убей меня», — попросила я. «Убей меня, когда все кончится. Знаю, мы оба этого хотим». Рука на моей шее чуть расслабилась. Рафаэль прижался лбом к моему виску. «Ты понятия не имеешь, чего я хочу». «Но ты же понимаешь...» что я все равно стану отступницей. Я уже отступница, и скоро об этом узнают. Тебя пощадят, как спасительницу Артери. А если нет? Я высвободилась из рук Рафаэля и повернулась к нему. Смерть лучше усмирения. И я ее заслужила после того, что сделала. Я так не считаю. И я не позволю никому причинить тебе вред. Я твой господин. И только я буду решать, как тебя награждать и как наказывать. Мне стало жарко, из-под ребер поднялось быстро растекающееся по телу тепло. Чтобы не думать об этом, я обратила все в жестокую шутку. Господин забыл, что закон для всех един, спасительница или обычная слуга. Я все еще подчиняюсь королю, кругу луны и его рыцарям. К тому же... Я замялась, споткнувшись о пугающую мысль. Рафаэль жестко схватил меня за подбородок и приказал. «Говори». «К тому же я не знаю, зачем мне жить». «Никогда не знала». Слова резали душу, как тысячи ядовитых ножей. Я мечтала однажды вернуться домой, но дома у меня больше нет. Я хотела быть полезной, и это сделало меня отступницей. Может, я и помогу остановить Валанта, но что потом? Я не знаю, ради чего, ради кого жить. Все, кого я любила, отвернулись от меня или скоро сделают это. Горло до боли свело от сдерживаемых слез когда я сказала правду вслух, стала в десятки раз больнее, чем когда я носила ее в глубине души. «Ты такая глупая», — фыркнул Рафаэль. «Ты только начала жить и ничего не знаешь. Тебе не нужно цепляться за кого-то, искать какой-то смысл. Живи. Просто живи». Он говорил так горячо и отчаянно, Будто я сейчас стояла на краю скалы и собиралась прыгать. Я не самоубийца, Рафаэль. Слабая улыбка скользнула по губам. Но если после королевского бала меня ждут смерть и забвение, пусть так оно и будет. Я поднялась. Рафаэль был так близко ко мне и не собирался отходить, что мы чуть не стукнулись лбами или губами. Может быть, в глубине души я хотела этого, но задушила желание остаться. Уверена, что быть одной сейчас — лучшая идея. Я уже давно никогда не одна. Обернувшись, я грустно улыбнулась и показательно щелкнула себя по лбу. «Спасибо, что спас меня от расспросов слуг. И прости, что убила твою кормилицу». «Кстати...» Он неловко кашлянул. «Где... где ее тело?» Грудь снова пронзила болью. Ком в горле стал грубее, а дыхание рваным и тяжелым. «Его никогда не найдут», — только и смогла выдавить я вместе с ужасной, невыносимо болезненной улыбкой.